Вслед за воителем марневальцы миновали бронированные стеклянные двери и оказались в личном кабинете Харуса, в просторном, прекрасно обставленном зале, расположенном на ниже уровне галереи по левому борту флагманского корабля. Одна из стен была стеклянной, и за ней сияли звезды. Малагарст и харус прошли в вглубь кабинета, а марневальцы остались в тени у входа, ожидая приглашения. При виде трех фигур, спускавшихся с верхней галереи по металлической витой лесенке, Локен напрягся. Первые двое оказались космодесантниками из Легиона Имперских Кулаков. Их желтые доспехи так и сияли. Третья фигура намного превосходила их всех. Еще один бог. Рогал Дорн, примарх Имперских Кулаков, брат Харуса. Дорн тепло приветствовал воителя, и вместе с ним и малогорством расположился на черном кожаном диване, лицом к стеклянной стене. Сервиторы тотчас принесли им напитки. Рогал Дорн во всех отношениях был такой же значительной фигурой, как и Харус. В сопровождении Легиона Имперских Кулаков он долгие месяцы провел в экспедиции по этому участку космоса, хотя вскоре должен был отправиться дальше. Их призывали другие задания и другие экспедиции. Локин слышал, что примарх Дорн прибыл к ним по приглашению Харуса, чтобы вместе с ним детально обсудить свои обязанности и определить свое отношение к статусу воителя. С первого же дня после принятия высокого титула Харус запросил поддержки, и советовал всех своих братьев-примархов. Звание воителя ставило его отдельно от них и поднимало на более высокую ступень, от чего возникла некоторая напряженность и неловкость, особенно со стороны тех примархов, которые хотели бы считать эту должность своей. Примархи были подвластны такому же соперничеству и ревности, как и любые другие братья. Очевидно, по совету хитроумного малагарста, Харус обхаживал своих братьев, успокаивал страхи, устранял сомнения подтверждал договоренности и старался сохранить единство примарков. Он не хотел, чтобы кто-то чувствовал себя обиженным или обойденным. Кое-кто, как Сангвини, Лоргар или Фулгрим, приветствовали назначение Харуса с самого начала. Другие, вроде Ангрона и Пертурабо, после его назначения пали в мрачное бешенство, и от Харуса потребовалось все искусство дипломатии, чтобы утихомирить их ревность и ярость. Несколько примархов, и среди них Рус и Леон, Равнодушно устранились, не удивляясь такому повороту событий. Остальные, как Жилиман, Хан и Дорн, просто не стали обсуждать приказ императора, сочтя его правильным и закономерным. Харус всегда выделялся среди братьев, был первым и любимым примархом. Они не сомневались в его пригодности для этой роли, так как никто из примархов никогда не сомневался ни в выдающихся способностях Харуса, ни в его тесной связи с императором. Именно к этим стойким и решительным братьям Харус предпочитал обращаться за советом. В характерах Дорна и Желимана в большей степени проявлялись стойкость и преданность императору, и оба этих примарха командовали своими легионами, завидным рвением и воинскими талантами. Их одобрение было необходимо Харусу, как юноше необходима поддержка старших, более опытных братьев. Из всех примархов Рогал Дорн, несомненно, обладал самыми яркими воинскими талантами, Он был таким же дисциплинированным и стойким, как Рабаут Жилиман, бесстрашным, как Леон, но в какое-то время достаточно гибким, чтобы прислушиваться к голосу вдохновения и озарения, что позволило Лемону Русу и Хану завоевать так много триумфальных венков. В великом походе Дорн уступал только одному – Харусу, но он был прямолинейным там, где Харус проявлял гибкость и замкнутым по сравнению со своим харизматичным братом, Так что выбор Императора не мог не склониться в сторону последнего. В соответствии с твердым и непреклонным характером Дорна, его легион славился мастерством в осадах и в оборонительной стратегии. Воитель однажды пошутил, что если мастерство Хароса брать крепости штурмом, равно способностями Дорна их удерживать. «Если мне придется атаковать бастион, защищаемый тобой», — насмешливо заметил Харус на недавнем общем банкете, «то война будет продолжаться целую вечность. Лучшие в атаке столкнутся с лучшими в обороне». Имперские кулаки были такими же непоколебимыми, как неудержимыми были лунные волки. В 63-й экспедиции Дорн занял спокойную наблюдательную позицию. Он часами мог наедине совещаться с Харусом, но время от времени Локин видел, как он наблюдает за подготовкой воинов и снаряжения. Локину никогда не приходилось с ним встречаться и беседовать, поскольку они по большей части находились в разных местах. Теперь он мог спокойно рассмотреть Дорна и сравнить его с воителем. Два божественных создания сошлись в одном помещении. Наблюдать за ними и слушать, как они свободно разговаривают между собой, словно обычные люди. Казалось ему большой честью. Малагарст рядом с ними выглядел карликом. Доспехи примарха Дорна были украшены и отполированы, словно погребальная урна. Темно-красные, с медно-золотым, а броня Харуса ослепляла своей белизной. Металлические накладки в виде распростертых орлинов крыльев венчали его шлем украшали нагрудные и наплечные пластины. Силуэты орлов были выгравированы и на латах, прикрывавших руки и ноги. Красный бархатный плащ по нижнему краю был отделан широкой золотой каймой. На строгом худощавом лице не было и тени улыбки, даже в тот момент, когда Харус весело шутил. А копна, желтовато-белесых волос, напоминала цветом пожелтевшей от времени кости. Двое космодесантников, сопровождавших примарха Дорна с галереи, остались ждать вместе с марневальцами. Абаддону, Оксиманду и Таргадону они были хорошо знакомы, но Локен лишь изредка встречал их на флагманском корабле. Абадон представил их как Сигизмунда, первого капитана имперских кулаков, блистающего черными эмблемами, и Эфрида, капитана третьей роты. В знак официального приветствия Астартес совершили знамение Аквилы. «Мне понравилось твое выступление», — сразу же сказал Локену Сигизмунд. «Я польщен, вы наблюдали с галереи?» Сигизмунд кивнул. «Разбить врага, покончить с ним раз и навсегда, и двинуться дальше. Нам предстоит еще множество дел, и нельзя попусту тратить время. Да, еще много миров нам предстоит привести к согласию», — согласился Локен. «Отдохнем когда-нибудь позже». «Нет», — спокойно возразил Сигизмунд. «Великий поход никогда не кончится. Разве ты этого не знаешь?» — Локин покачал головой. «Я бы не... никогда», — решительно повторил Сигизмунд. Чем дальше мы заходим, тем больше обнаруживаем целей, мир за миром, покоряем все новые и новые миры. Вселенная бесконечна, и также бесконечно наше желание ее покорить. «Я так не думаю», — возразил Локин, «Когда-нибудь война закончится, установится царство мира. Это и есть конечная цель наших усилий». В самом деле, — усмехнулся Сигизмун, — «возможно, но я уверен, что мы взялись за нескончаемые проблемы. Это следует из природы человечества. Всегда найдется еще одна цель и очередной проект». «Уверен, брат, что и ты можешь представить себе время, когда все миры будут приведены к согласию под управлениями императора. Разве не ради этой мечты мы преодолеваем все трудности?» Сигизмунд внимательно взглянул в лицо Локина. «Брат Локин, я много о тебе слышал, и слышал только хорошее, но я даже не мог себе представить, насколько ты наивен. Большая часть нашей жизни пройдет в борьбе за расширение Империума, а остаток мы проведем в сражениях за его целостность. В безднах космоса таятся непостижимые силы тьмы». Мир не наступит даже тогда, когда воссоединение Империума закончится. Мы будем вынуждены сражаться, чтобы удержать то, что завоевали. Мечты о мире тщетны. Наступит день, когда Великий Поход назовут другим именем. Но он никогда не закончится. В самом далеком будущем нас ждут только воины. «Я думаю, что ты ошибаешься», — сказал Локин. «Как ты наивен», — насмешливо заметил Сигизмун. А я-то считал, что лунные волки – самые агрессивные из всех Астартес. Ведь так думают и во всех остальных легионах, не правда ли? Самые опасные воины человечества. «Наша репутация говорит сама за себя, сэр», – ответил Локин, «Так же, как и репутация имперских кулаков», – подхватил Сигизмун. «Неужели нам надо препираться по этому поводу? Спорить, чей легион лучше?» «Ответ и так ясен», – вставил Таргадон. «Это волки Фенриса, поскольку они клинически невменяемы». Он широко усмехнулся, ощущая возникшее напряжение, и постарался его устранить. Но если рассматривать нормальные легионы, вопрос становится более сложным. Космодесантники примарха Робаута Джилимана прекрасно смотрятся, но слишком много. Несущие слова, белые шрамы, имперские кулаки, о все недостойны всяческих похвал на лунные волки, ах, лунные волки, Сигизмунд, в честном бою, неужели ты думаешь, что вы можете на что-то надеяться? «Честно? Ваши желтые оборванцы против лучших из лучших?» Сигизмунд рассмеялся. «Спи спокойно, Тарик. Благослови нас, Терра. Надеюсь, это утверждение никогда не будет подлежать проверке». «А вот о чем брат Сигизмунд тебе не сказал, Гарвель, — сказал Таргадон, — так это о том, что его легион вскоре может лишиться всей своей славы. Их отзывают». «Тарик поведал только часть правды», — фыркнул Сигизмунд. Имперские кулаки возвращаются на Терру по приказу самого императора, чтобы охранять его там. Мы станем избранными, его претарианцами. Так кто из нас обижен, лунный волк? Только не я, ответил Таргадон. Я буду завоевывать лавры в боях, а вам предстоит толстеть от безделья у домашнего очага. Так вы покидаете Великий Поход? – переспросил Локин. Я что-то об этом слышал. Император пожелал, чтобы мы укрепили дворец Терры и охраняли его бастионы. Таков был его приказ поступивший во время празднования Победы над Улан нором Большую часть последних двух лет мы заканчивали свои дела, так что теперь можем исполнить его желание. Да, мы возвращаемся домой на Терру, да, мы больше не будем участвовать в походе. Кроме того, я думаю, что на нашу долю хватит еще походов, когда мы исполним свой долг и получим приказ покинуть Терру. Вы не сможете закончить войну, лунные волки. Мне кажется, звезды давно забудут ваши имена, когда слава имперских кулаков — Снова прогремит над полями сражений. Таргадон шутливо схватился за рукоять цепного меча. «Сигизмунд, неужели тебе так и не терпится заработать от меня пощечину за свое нахальство? Вот как!» Неожиданно на ними нависла фигура Рогала «Капитан Таргадон, неужели Сигизмунд заслужил пощечину? Хотя это возможно. Воздайте ему должное во имя вашей дружбы». На нем быстро появляются синяки. Слова примархи были встречены дружеским смехом. Даже на лице самого Дорна мелькнуло некая подобие улыбки. Локен позвал Рогалдорн и жестом подозвал его к себе. Локен последовал за примархом в дальний угол кабинета. Сигизмунд и Эфред остались перерекаться с остальными марневальцами, А Харус и Малагарст продолжали разговор у противоположной стены. «Нам приказано возвращаться в родной мир», — приветливо сказал Дорн. Его голос был низким и удивительно мягким, словно плеск воды на далеком берегу но в то же время в нем звенело напряжение остального троса. Император изъявил желание укрепить свой дворец. «А кто я такой, чтобы оспаривать приказы повелителя? Я только счастлив, что он распознал выдающиеся способности седьмого легиона». Торт пристально взглянул на Локина: «А ведь ты не привык общаться с такими, как я, не правда ли, Локин? «Нет, господин. Это-то мне в тебе и нравится. Языки Тарик и им подобные так много времени провели в обществе вашего господина». То не придают этому никакого значения. А ты, как мне кажется, понимаешь, что примарх это необычный человек. И даже не космодесантник. Я не имею в виду физическую силу. Я говорю о бремени ответственности. Да, господин. Дорн вздохнул. Локинг, никто не может сравниться с императором. Во всей вселенной не найдется богов, достойных его общества. И он создал нас, полубогов, чтобы мы окружали его. Я никогда не мог до конца примириться со своим статусом. Ты удивлен? «Я осознаю, на что я способен, и чего от меня ожидает Император, и от этого меня пробирает дрожь. Временами меня пугает сам факт моего существования. Как ты думаешь?» «Ваш повелитель, лорд Харус, испытывает нечто подобное». «Не знаю, мой господин», — ответил Локин. «Самообладание — одно из самых сильных его качеств. Я тоже так думаю, и это меня радует. Лучшего воителя, чем Харус, нет и не может быть. Но человек, и даже примарк будет настолько хорош, насколько хороши советы, каким он следует». Особенно, если он так самоуверен. Его приближенные должны сдерживать и направлять его действия. «Сэр, вы говорите о Марневале?» Рогал Дорн кивнул, затем бросил взгляд на мерцающий звездами простор за стеклянной стеной. «Тебе известно, что я давно тебя заметил, что я поддерживал твое избрание. Мне говорили об этом господин, и это смущает меня и сбивает с толку. Брату Харусу необходим рядом честный голос. Голос помощника, который понимает масштаб и значение нашего предприятия. Голос, который не дрогнет в присутствии полубогов. «Для меня это Сигизмунд и Эфрит. Они не дают мне впадать в заблуждение. Ты должен стать таким же для своего господина». «Я попытаюсь», — начал локин «Кое-кто хотел, чтобы избрали Люка Сидыра или Яктона Круза. Ты знаешь об этом?» Рассматривались обе кандидатуры. Сидыры неуемный убийца, какая и Абаддон. Он согласился бы с чем угодно, лишь бы пнать завоевать лавры победителя. Круз... Вы ведь называете его «полголоса», не так ли? Верно, господин. Круз подхалим. Он согласится с чем угодно, лишь бы не лишиться благосклонности. «Марнивалю требуется независимое, решительное суждение», — Найсмит сказал Локен. Дорн улыбнулся по-настоящему. «Да, совершенно верно. Как было принято в древней династии. Найсмит, ты хорошо образован. Если мой брат намерен управлять с присущим ему рвением и принимать решения вместо императора, ему необходимо прислушиваться к голосу благоразумия». Остальные наши братья, а кое-кто из них чуть не обезумел после избрания Харуса, должны видеть, что он крепко держит в руках поводья. Вот почему я поставил на тебя, Гарвиль Локин. Я проверил твой послужной список, изучил твой характер и решил, что именно ты станешь необходимым элементом в сплаве марневаля. Не сочти за оскорбление, Локин, но для космодесантника тебе слишком много человеческого. Мой господин, я опасаюсь, что скоро не смогу надеть свой шлем. Настолько моя голова распухла от ваших похвал». Приношу свои извинения, кивнул Дорн. Вы говорили об ответственности. Я внезапно ощутил его ужасную тяжесть на своих плечах. Ты сильный Локин, ты Астартес, и выдержишь этот груз. Я выдержу, господин. Дорн отвернулся от прозрачной стены и снова взглянул на Локина. Огромные руки осторожно легли на плечи капитана. Будь самим собой! Просто будь самим собой, откровенно высказывай свои мысли, поскольку тебе представилась такая редкая возможность. Я могу вернуться на Терру в уверенности, что великий поход останется в надежных руках. Господин, меня удивляет ваша вера в меня, сказал Локин. Как и Сидыры, я создан для войны. Я слышал, как ты говорил. Ты точно уловил суть дела. Теперь в этом твоя основная задача. Иногда ты сможешь давать совет. Иногда должен позволить воителю использовать тебя. Использовать меня. Ты же понимаешь, что сегодня утром именно это и произошло. Господин... Он позволил марневалю прикрыть его Локен. Харус старается прослыть миротворцем, поскольку этот образ лучше всего будет восприниматься в мирах Империума. Сегодня утром он хотел, чтобы кто-то другой, не он, предложил ввести в бой Легионы.